Третье. Ежедневное кровотечение внутри, и чтоб как-то унять его, каждый день подымался в шесть часов и шагал в свой родной ЛПЦ номер два. Только в стане, изношенном так же сильно, как он сам, Чугуев, находя на служебное время спасение, способность терять, Не думать уже ни о чем, кроме смены проставочных полуколец и доводки винтов нажимных в поперечине каждой станины, чтобы до заусенца был выдержан каждый зазор между валками. С еще большей жестокой нежностью воевал за живучесть прокатной машины, с еще большим остервенением и злобой на промажки и тупость подчиненных бригадников. Что ж ты сволочь, Гужонов вкрутил мне в валок и через это мне все дело перепутал. Что трудно шпон пробить было подвин, а не валок засверливать. Абортная ты жертва, это ж погиб валок, продольно завтра треснет. Что каждый раз так будешь пересверливать и после этого, чтобы я тебя к машине подпустил? Какую гайку бездарь основную, а ты мне контргайку безталочь свернул. Ведь основную, основную на пол нитки разницу сечешь. Это каким вообще сознанием надо обладать? Захлебывался гневом на этих вот вредителей скотов. И что ж ты думаешь? Забегали, как будто пятки с кипедаром им намазали. Раньше вот только скалившие зубы на все его чугуево плюющиеся бешенство и равнодушная доквелостьи молодчики срывались с ног поджать указанную гайку и отлезать ее огромную до гладкости новорожденного железного младенца, будто почуяли, прониклись наконец его чугуевской правдой, правдой у машины, что теперь Растекалось, казалось, не только от него одного, не от одних лишь старых мастеров по всем цехам, а откуда-то сверху. Ничего не менялось вещественно ни в одном из цехов точно так же скелеты и артерии их на пределе терпения, умаленной живучести старика инвалида, выносили нагрузки. Форсировку литья, обороты проката, надорваться готовое в самых нежных, ответственных, ломких местах. Но вот что-то при этом в самом, что ли, в воздухе сделалось, что уже не давало рабочим с равнодушием скота относиться к доверенным им участкам плавильной прокатной цепи. Он Чугуев давно и забыл о явлении нового собственника, воцарение которого на комбинате. Обошлось ему в сына. И вот сделалось так прямо здесь в ЛПС на его месте службы, что вспомнил, на своих вот орал, на ведька колотилина из-за бронзовой гайки нажимного винта расколол. Кто мне бронзу сейчас даст взамен? Может, ты? И еще чей-то крик к его крику добавился долетел. И добил до ушей сквозь литой ровный гул, из которого для рабочего и состоит тишина, невозможный крик, выдох, предавленный и зарезанный в сердце свиньи. И на крик все, конечно, повернулись рывками. Что такое? Откуда и куда кто упал? Вот во что затянуло и на что намотало? И такое, чего быть не может вообще. Куренной и Бакуткин лосями бегут вдоль прокатного стана, как вдоль разогнавшегося отходящего поезда, за сбежавшим, захваченным и утащенным с необратимостью счастьем, за жизнью двое крупных и сильных, отменного выкорма, сановитых мужчин, сократившихся в миг дотрясущиеся парнокопытной потребности жить, чуть ли не испражняющихся на бегу от огромного страха, и за ними, над ними, с неуклонностью катится и летит над валками налетой обожженным вишневым сиянием сляб, вырастая, вытягиваясь в огневое летое подземное щупальце. Все едино достанет, прожжет и приварится Гугель, Гугель повинных во вареиных разломах и срывах тот, чья это рука. И вот точно из шипящего белого пара там, где хлещут стальное полотно водяные напорные струи, вырывается он, новый Гугель, хозяин. Двухметровый угланов с изуродованным злобой лицом и железным прутом в отведённой для удара руке, несуразный, как страус, как жираф на шоссе. Очень это смешно всё и страшно. Куринова макнули мордой в кровь его собственную, обливается ею на бегу и задыхает. «Залови его、вот、там, завали!» Помертвевшим рабочим Угланов кричит, и уже сейчас их вот рабочего рубанет по дороге за неисполнение. Приварила их всех, приморозила. «Взять!» И какие-то брызнулись следом за живой добычей. Оттукнутые, ну, охранники. Кто эти вот полицаи в униформе свои? И Бакуткин. Начальник его многолетний, Чугуева, разбежавшись, Воткнулся в Семеныча прямо, Подыхающей мордой, как рубанком оструганной. Так вот, все в ней открылось, Каждой дышащей порой. Так вот, больно в ней билась и противилась кровь. Отпихнул и на лесенку, сцапав перила, Из помоста над станом на ту сторону Ссыпался по ступенькам, как в воду, Как в крещенскую прорубь, Закричав от ожога ударов, Пересчитывая копчиком ребра железные В яму, двухэтажной считай глубины, Там зашився одно И давил в себе рвущийся крик. «Его нет, под землей он, в могиле! Не достанет его!» Огневая рука Куренного поймали, завалили спиною на лесенку главного инженера завода, и Угланов навис над ним всей своей росломачтовой, свайной тяжестью. Куренной передергивался в животе и в паху, пол лица ему залило липкой кровью, но проклеенный глаз разлеплялся и пучился. На Угланова смерть его кожа, встречая Углановский взгляд, шевелилась и пухло, как от жара, от пресса, открывая сосущие поры и вздрагивая. Ты, сука, страховал конвертер. Ты, Угланов, вглядывался в него как в омерзительно живучую и до конца неубиваемую падаль. как в земляного червяка, что оказался неожиданно устойчивым ко введенному им на заводе режиму. Ты страховал его на случай ядерной войны. Петитом, сука, очень мелким шрифтом на восемнадцатой странице, что договор вступает в силу только в случае ядерной войны. Ремонт-то на два миллиарда рублей». Взял с ука премию у Ренессанса, взял? Ты что, животное? Ты думал, не увижу, что моими мощностями тебе в кормление даны, чтоб ты в ломбард за две копейки их закладывал? Тебе на них поссорать, которые тут горбатятся, соропнул чугуево взглядом и языком мне гайку каждую вылизывает тут до мокрой чистоты. Но ты мой завод кинул, ты угланово кинул. Руку сюда его мне руку! И потому как смотрит, стало понятно, что не остановится. Руку с треском рванули большую мясистую, толстокожую, гладкую, чистую, никакой работы физической не натертую руку придавили к ступеньке ее за запястье как к плахи. И пусто, на какое-то длине, кратчайшее глянув, примерившись, он, угланов, ударил по мясу железом. И все вздрогнули возле, как один человек. И еще раз, еще раз, мазжа костяную мясную ладонь. — А-а-а-а! Закричал куриной и кричал уже взрывами, словно отбивали его по куску. Передергивались семенящие ноги и скребли каблуками добротных ботинок по бетонному полу, пропахать борозду. Человек заработай, мясник, кочегар, угланов запрокинул лицо в перекрытое небо, в высотную кровлю потянул воздух ртом и ноздрями. И выдохнул, как спускающий пар тепловоз, только передохнуть. В нем завод не закончился. Отшвырнул с мёрзлым звоном железку и мотнул головой своим наизбитого. Нука, сделайте пугала мне из него, зацепите за что-нибудь и поднимите над волками вот прямо над станом. Но «Вы стоите чего?» — рвал глазами рабочих по кругу Чугуева и опять на охрану свою, на опричников. «Ну и где эти все? Слишком медленно, Вова, вы все. Не терплю, когда медленно, и все делаться быстро в цеху начинает». Раскрываются в гуле беззвучного рота и беззвучно втекает в грохочущий цех человечье стадо под перепончатую кровлю храмовой, глотающий простором высоты, пиджачно галстучное стадо из начальников одних. Всех тех, кто ведает на комбинате распределением и закупкой газожирного и жирного угля, завозом щебня, битума, бетона, кирпича, реализацией за валюту и рубли всех сотен тысяч тонн стального урожая. Всех кабинетных, кто командует там наверху неосезаемой нематериальной денежной водой. И вот сюда их всех сгоняют под плиту во вмуровывающий гул стального потока, в разрывающий грохот, в котором и себя самого не услышать. И ничего они не понимают так же, как рабочие. Для чего их сюда? И уже понимают, тут из них что-то сделают. С каждым шагом все ниже, все меньше становятся, и так изначально в сравнении с прокатной машиной, ничтожные. Семенят мелко-мелко, друг дружкой стиснутые, многоногим ползучим лакированно-туфельным гадом, морщась от осязаемого жара, обдающего лица волна за волной. И построились шаги. сами построились вдоль грохочущей ленты проката шеренгами, словно делалось что-то хорошо им знакомое, позабытое, но остающееся по наследству в хребтах, мозговом веществе, вмурывал в себя каждого воздух, поменявшийся новый изначальный единственный воздух, абсолютная сила чугунных богов, настоящих Хозяев могу того, что хотели всегда от людей одного существования по правде жертвоприношения. И уничтоженные, сниженные до своего исходного размера, все как один смотрели на Угланова, который дирижировал своей опречненной с помоста над валками, как этот самый, ну, который на пирамиде самый главный. Служитель культа Людоедского. Поднимайте, показывал, дергая обращенными к небу ладонями и рывками над станом поднялось неправдивое что-то. Все смотрели на тушу, повисшую в воздухе на продетых в подмышки железных тросах, на корову, на лошадь, сквозь все мощное тело. Плескали, прокачивались равномерные, разнообъемные судороги. Инженер. Человек. Передергивал буйно ногами, даже вывихнутой рукой, с отбивной размозженной ладонью. Как ни сдох и не сдохнет, никак от разрыва мозга, сердца всего. Метра где-то в полутора... Под сокращавшимися всей остатней силой ногами проносилась, вибрировала нескончаемая лента проката. Не вишневая, нет, но и после охлестки ледяной водой, сохранившая в 800 верных градусов под обманной ровной серостью, припекались подметки в раз сожжет и приварится. Ну а дальше протащит, затянет в волки нажимные винты, одни только которых тяжелее и толще, чем слоновья нога. Ничего от куска не останется. И все триста, четыреста жрали эту огонью и какой-то извечный, неподсудный до жалости людоедский восторг. Стукнув в голову кровью, стоял в их глазах, все почуяли это. Добавления стали в свой исходный состав. Вот то самое, что первобытным давало ощущение бессмертия. И Щугоевым тоже сейчас это делалось. Отключилось в нем что-то, отведенное в каждом для сознания ценности единоличной человеческой жизни». Он глядел на дорожку, подбившисься, наваливший в штаны, подыхающий слабостью, на поточную чистую сталь, что всегда приводило его в восхищение. Вот таким должно быть выходящее из рук человека изделие всегда. Только так никогда не умрет человек, выдавая изделие, что намного живучей, выносливее, чище, долговечней. него самого и в башке, отцеревшей спичкой, мигнула вот совсем неуместная мысль, как попортит сейчас эта жертва стальное полотно, приварившимся с плющеным мясом соплями, что сейчас намотаются на оправку совместно с листом, и пробила его. и волною сняла с неподвижного места, правда, непослушание. Жалости вот как будто бы не к человеку, а к собственной стали, что нельзя никому дать испортить. Вот так и со скоростью, равной биению в нем крови, понесла на пролом его к пульту, проломился, сшибая и разметывая окостеневших, и вдавил пальцем кнопку, Отключить это воющее от животного страха неуклонно ползущее все. Полотно проскользило под ногами не сдохшего и прошло в чистовую, грохотавшую клеть под ногами угланого. Новый огненный селяб грузно коротко дернулся и застыл на катках. Истекая подземным конвертерным жаром. И к нему за Семеновичем топот копыт. Разорвут сейчас, что ли, с куренным рядом, тоже повесят. Ты чего мне машину застопорил? За спиной и над ним сказал кто-то срывающимся, Но вот вроде беззлобным прочищенным голосом. И Угланов, живой, осязаемый, тык впритык перед ним работягой, что посмел сделать что-то царю поперек. Это ты, это ты мне машину! закричал обесспамительв и трясло перед этой властной высшей силой, что его с испытательским интересом разглядывало, расковыривая что-то внутри него, разобрать и понять, как чугуев устроен. Так для нее я это делаю сейчас, для машины, она чтоб крутила. Ты кого пожалел, тварь, которая тебя вместе с этой машиной обворовала? И чего? Значит, Лиз теперь надо человечиной мне испахабить? Не для того эту машину люди строили, чтобы человека на ней плющить и ломать. Что нельзя вот такого в школе не проходил? Очень нравится, да? Взять как крысу за хвост и на сляб сквозь валки. Сила, сила ты, да? Ну а больше тебя, если сила. Хотя крыса, допустим. Но вот все же живой человек!» И Угланову это понравилось. Но вот первое самое про испорченный лист. Жалко целый рулон-то марать этой падалью, перехваченный немилосердной скобкой рот, приоткрылся в Асклабе, и дальше он Угланов как будто не слушал про свое людоедство, про живых человеков, Отпустил его гнев. Да и был ли он гнев? Может, только расчёт застрочить всех своих управленцев повальной лютостью не минующих расправ, задрожать их заставить и трескись над Магутовской каждой священной копейкой. Ну, а ты тут вольцовщик? Как звать? Анатолий Семенович. Горделиво брыкнулся, мол, в отцы тебе бивень вообще-то гажусь. И на мне этот стан тут держался, когда ты еще мелочь на горшке заседал. Но сорвался вот голос и дал петуха. Но、ну, пойдемте за мной, Анатолий Семенович. Его потащило вот за той жердиной, хотя вроде никто не тянул, не пихал. Расступались, откатывали волнами все эти в белых рубашках и свои же рабочие в чумазых комбезах и оранжевых касках, глядя все на Чугуева странными, неузнаваемыми, особыми глазами, то ли с завистью, то ли со страхом, его выбрал Угланов. И теперь, будто должен был сделаться навсегда он, Чугуев, другим, обнесла, облекла его сила. На тросах опустили на бетонное дно все мясное, тряпично набитое то, что осталось от главного инженера завода. Спец-то он был не самый худой, только вор, и никто не смотрел уже больше на пластавшегося на полу, и кусавшего воздух большого мужчину. Вот скажи мне, Анатолий Семенович, глядя прямо в глаза, начал быстро Угланов в хорошо проводящей словах тишине. Сколько раз надо в смену валки переваливать, а? Вот на этом вот стане твоем эк хватил переваливать. Подключили Чугуева к Стану, возвратили в Железное вместо службы его назначение, и страха в нем уже больше не было. — Ты мне дай их сначала, волки, чтобы было мне что переваливать. — А пока их, а не вот, — мотнул головой на ряды управленцев, — на бумажках своих перевал... — Ну а где они? Где? Говори, где волки? — Говори, где волки? На цвет мед растащили, молибденом и хромом упроченные, катапультой через заборы и тю-тю. Кто это делает, я полагаю, спрашивать не надо. Кто мне в бумажках пишет, что он тут по шестнадцать раз в сутки? Роллшанс! Через от ненависти пнул кровососущую непроницаемую гадящую сущность одновременно вязкую словно клей и тяжелую как чугун на ногах отрубить отключить. Как же стан то живой до сих пор? Как справляетесь, а? Да вот как-то все ручками детовским методом. абразивами там напылением тут голь на выдумки долго рассказывать вам чего уж вникать ясно а как вы отнесетесь Анатолий Семенович к тому что я вместо вот этого шевельнул ногой в мокрое место то есть второго того тут Поставлю тебя начальником листопрокатного. Пойдешь главным тут над своей машиной, а я и так над нею главный, не по названию, а по существу. Значит, этого ткнул в чугуева пальцем старшим мастером стана. И почуял тот, вырос, подымает, примет его сила, как примила когда-то перед прежним последним настоящим царем комбината ракитиным, когда тот при всей массе награждал его знаком ударника и пожимал ему руку с такой же привычностью, как и сотням других награжденных железных.